Глава 12 Ну вот, я очередной раз осиротела. Пусть всего лишь на год, тем не менее, это больно. Димон попросил не провожать, я и не провожала. Но все же смотрела в окно, как он стоит у входа в компанию еще пятерых ребят, таких же будущих солдат, и прощается с друзьями, как жмет руку Гелику, как натягивает на плечо увесистую сумку и как все семеро устремляются к воротам. Гелику повезло, он-то в армию не пойдет. У него еще в семилетнем возрасте нашли какой-то порог развития. То ли в сердце, то ли в почках. В общем, ему обеспечен военный билет по уходу из дома и полная свобода. А я... А что я? Рокси еще два года куковать в этой дыре, протирать штаны в школе и работать в магазе колена. Кстати, кого теперь найдет мой босс на замену покойному уроду? Мне не жаль Генку. Совсем. Таким тварем не место на земле, однозначно. Да и с мажором еще поговорить надо. Как только вернулся Гелик и сообщил мне, что Димас благополучно сел в автобус, я решила пойти в землянку. Хотелось прогуляться, подумать, помолчать. Пока шла, размышляла над тем... Как же мне надоел здешний пейзаж изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Я смотрю на эти поля, смотрю на далекую, слишком далекую кромку леса, до которого не дойти. Если бы не мажор, так бы и продолжала пялиться на местные красоты. А так хоть в город разок скаталась. Да, я помню город, помню дом малютки, но эти воспоминания пусты и безжизнены. Они не рождают ностальгии. Скорее, наоборот. На подходе к землянке до ушей донесся шелест. «Блин, что за хмырь нашел Буян? Бомж? Хотя откуда здесь бомжи?» Я медленно подошла к краю и аккуратно заглянула внутрь. «Никого?» «Чёрт, у меня уже слуховые галлюцинации!» Дожила. Вдруг за спиной раздался голос. «Простилась со своим качком». Я аж подпрыгнула от испуга, а когда повернулась, запустила в мажора своим ранцем. «Заколебал пугать!» Он поймал ранец и расплылся в довольной улыбке. «Да ладно, так куда веселей!» Но тут улыбка сошла с его лица. «А вообще, как себя чувствуешь после вчерашнего?» «Может, ты удивишься, но здесь у нас домогательство и насилие не такая уж и редкость». Только за прошлый год в казармах старшаки испортили пятнадцать девчонок. Кого по пьяни кого в наказание, а кого просто так. Ну, а ты? А что я? Меня защищали Димас с Геликом. Так что гопота местная всегда обходила стороной. И что у тебя с этим Димасом? А тебе какое дело? Мы типа встречаемся. Пожалуй, я плечами, хотя сама до конца так и не поняла, начали бы встречаться или нет. «Выходит, любовь?» «Слушай, меня как-то поднапряг этот односторонний разговор. тебе это что? Или тоже решил подкатить?» «Я?» — засмеялся мажор. «К тебе?» «Ну, знаешь ли...» «Чё это? Мордой лица не вышло, что ли? Или вам подавай только таких?» И я вытянула губы, изобразив утиный клюв, чем рассмешила мажора еще сильнее. «Сказать честно...» Сейчас он снял солнечные очки и посмотрел на меня своим самодовольным взглядом. — Говори. — Ты необразованная? — загнул он указательный палец. — Невоспитанная? — загнул средний. — И неухоженная девица? — загнул безымянный. — Да пошел ты! Прошипела в ответ и хотела уже подняться, чтобы уйти. Однако он встал следом, подошел ко мне и аккуратно усадил обратно. Не горячись. Подкатывать, как ты выразилась, я не собирался. Какой бы ты раз прекрасной ни была. Как уже говорил, моя задача сопроводить тебя к отцу. Ок, уселась я на матрац. Тогда расскажи, наконец, кто мой папаша. Чтобы понять, кто твой отец, ты должна понять, кто я, для начала. И кто ты? Демон. «Ну, допустим. Раз мы разобрались, что ты демон, то мой отец...» И я застыла на последнем слове в ожидании продолжения от него. «Люцифер». «Ага», — как-то неуверенно кивнула я. «Супер, чё? То есть мой папа не есть дьявол? Типа там ад, грешники и все дела?» Все иронизируешь», — разочарованно вздохнул мажор. Неужели тебе недостаточно было того, что я показал? Ты как бы извини меня, но довольно сложно поверить в это. Что же мне сделать, чтобы ты поверила? Мажор смотрел на меня, как наконченную идиотку. Покажись во всей красе. Копыта там, рога, хвост. Боюсь, я разочарую тебя, принцесса. Нет у меня ни копыт, ни рогов, ни хвоста. А что есть? — изобразила я разочарование. Слушай, ну раз ты решил меня убедить, так убеждай. Ладно, черт с тобой. Со мной, со мной, вот прям напротив сидит. Захихикала я. Не шути, а то передумаю. Я аж заерзала от нетерпения. Конечно, после всего того, что уже видела, во мне не осталось сомнений в сверхъестественности Абегора. Но в нем еще столько оставалось загадок, а я была настолько любопытная от природы. Мажор тогда выпрямился, его взгляд снова застыл, как было в кладовой магазина. Образ начал мерцать и искажаться, по его коже будто волны побежали. Глаза обегора полностью почернели, а кожа приобрела холодный серый оттенок. «Ого!» — только и вырвалось у меня. «Довольно?» — спросил он более низким, стальным голосом. «Погоди, погоди!» — я поднялась с места, подошла к нему, принялась разглядывать. «Нифига себе!» — бормотала под нос. «А можно тебя потрогать?» «Рискни». Нехотя ответил он. Я дотронулась ладони до его руки, затем до щеки. «Холодный! Ты вообще точно живой?» «Живой, живой». Когда трогала его, Абегор без конца кривился. По взгляду невозможно было понять, что он испытывает но по стало ясно, ему, по меньшей мере, противны мои прикосновения. Ладно, я закончила. Не прошло и секунды, как он снова стал обычным мажором с бледной кожей и черными холодными глазами. — Теперь поверила? — Ну, выглядел ты -то убедительно. Только одного понять не могу. Как я, дочь самого, и указала пальцем вниз, оказалась брошенной и всеми забытой? «Печальное стечение обстоятельств». Без какого-либо намека на эмоции заключил мажор из ада. «Конечно. Стало так обидно от его слов. Всему виной обстоятельства. Знаешь, мне вдруг захотелось послать этого черта на три веселые буквы, но сдержалась. Передай папаше, что во мне ничего примечательного нет. Я невоспитанная, неграмотная и неухоженная». Типичная оборванка, которая уже давно смирилась с положением сироты. В казармах большая часть ребят надеются найти своих предков. Они злятся на них, но все равно хотят найти. А мне никогда не хотелось воссоединения с родней. Даже о приемной семье давно перестала думать. Так что возвращайся, коты, в ад, преисподнюю. Или где вы там обитаете. И скажи папику. Что дочка ненавидит его и видеть не желает, что справится по жизни без его подачек, телохранителей и прочей никому не интересной фигни. А мать, о ней не хочешь узнать? Ты, видимо, плохо расслышал. Мне плевать. Они не захотели меня знать, когда я в них особенно нуждалась. А сейчас нужда прошла. И да, ты абсолютно прав в том, что я хреновый претендент на роль дочери дьявола. «Ситуация, однако...» Снова издевательски улыбнулся он, что меня убило в конец. «Да ты посмотри на себя!» Подошла к нему и посмотрела сверху вниз. «Тебе же абсолютно параллельно на меня и на всю эту историю. Думаешь, я такая дура, что ничего не замечаю? Да, знаю немного, школу пропускала часто, но чувствую людей хорошо. Ты внутри пустой!» «Сожри монетку, и будет она звенеть в тебе, пока не прос...» А, ладно». Решила не договаривать, все равно нет смысла. «Уезжай, Авигор. Я сказала эти слова с такой болью, что чуть не заплакала. «Сколько смотрю на тебя, — произнес он как-то, — слишком душевно, что ли. Все не могу понять, на кого ты больше похожа. А иногда и вовсе думаю, что ни на одного из них». «Сама на себя я похожа!» «Возможно, я действительно ошибся и нашел не ту», — продолжил язвить. «Возможно. Я больше не выдержала. Этот гад каждый раз выводит меня из равновесия. И как только у него это получается. Вроде сидит тихо, минимум слов, минимум телодвижений, но бесит при этом нереально!» «Все!» — сказала громко и четко. «Хватит! Мы не слышим друг друга и не понимаем!» А если проще, ты меня бесишь. Вот сейчас ты похожа на мать. Чем это? Мы с ней, как бы это правильно выразиться, недолюбливали друг друга. Она что, тоже из ваших? Тогда все понятно. Нет, она была другой. Затем он поднялся, подошел ко мне. Нам придется общаться, и ты встретишься с отцом, вернешься домой. Куда? Где мой дом? В адское пекло? Ага, спешу и падаю. Там не совсем так, как ты себе представляешь, как все люди представляют. И чем раньше мы уйдем, тем лучше. У меня не так много времени на задушевные беседы с тобой. Если не договоримся по-хорошему, я уведу тебя силой. Уверен. Да, этот псих бросил мне вызов. Вполне. Усмехнулся он. Ну, посмотрим. Нечего смотреть. Даю тебе времени до завтра. Подумай и прими правильное решение. Дет дом, улица – это не место для тебя, ты же понимаешь. Ты же хочешь освободиться, уехать, начать новую жизнь. Да, хочу. Но хочу сама решать, куда мне ехать и как жить дальше. И полагаю, ваш ад немногим отличается от нашего дедома. Одну тюрьму на другую я менять не буду. В общем, завтра в восемь вечера на этом же месте. Не придешь сама, я появлюсь в самый неожиданный для тебя момент. И мажор исчез. Просто растворился в воздухе. Странно, что-то он заторопился. Видимо, адский папка накрутил ему хвоста. Но сдаваться без боя я не собираюсь. Менять одну дыру на другую? Нет уж, спасибо. И пока у меня есть время, надо делать ноги. То, что от мажора меня никто не спасет, я уже поняла. Жалко гела бросать. Да и вообще, уходить придется по-английски. Все-таки есть надежда, что демон не поймет моих планов и не сможет помешать. В конце концов, не всевидящий же он. Уйду куда-нибудь подальше. А как все утрясется, если вообще утрясется, найду Димаса с геликом. Конечно, не случись в моей жизни синюшного мажора, я бы досидела два года в казармах. Все-таки лучше хлебать их баланду и спать на скрипучей койке с проваленным матрасом, чем бомжевать на улице. Но сейчас выбора у меня не было. Ко всему прочему, я все еще не доверяю этому полудохлому созданию. Мозг еще не готов окончательно принять случившееся. Бежать решила вечером. До леса порядка тридцати километров, возможно, за вечер и всю ночь доберусь. А оттуда уже выйду к дороге, поймаю тачку. План, конечно, не идеальный, но другого варианта нет. Если царики поймают на остановке, что вероятнее всего, получу я сполна. Когда вернулась в детдом, у входа встретила Гела. Выглядел он как-то странно. То ли бухой, то ли вообще под кайфом. Я тут же подошла к нему, потрепала за плечо. «Эй, ты чего?» Заглянув ему в глаза, аж обалдела. Гел стоял со стеклянным взглядом, смотрел куда-то сквозь меня. «Гелик!» — потрепало сильнее. «Очнись!» «Да здесь я!» — невнятно пробормотал он. «Чё пристало?» «Меня не было каких-то пару часов. Где успел так надраться?» «Ребята угостили. Сегодня же вроде как проводы у нас...» Наконец-то Гел ожил, начал выговаривать слова. Блин, не пугай меня больше. И, кстати, заканчивай пить. Зачистил ты что-то. Да ладно. Не строй себе мамку-то. Мне через месяц уже восемнадцать. Усмехнулся он. Пойдем, умоем тебя. Если Иваныч засечет бухим, отведет кудаву, А тот в подробности не вдается. Я проводила Гела до душевой. Упросила уборщицу дать ключ на полчаса. За что пообещала ей вымыть полы там же. Затем затолкала горе друга под душ, стащила с него толстовку, стянула джинсы, кеды. Рокси, Рокси, Шмокси. Все шутил гел и пытался затащить меня с собой. Давай вместе, одному скучно. Блин, да когда же ты угомонишься? Я старалась вывернуться из его рук и открутить вентиль. О, наконец-то. Холодная вода хлынула сверху. Конечно же досталась и мне. Волосы, футболку, промокли насквозь джинсы. «Ну, получишь ты у меня!» — скрипела я зубами, пока удерживала эту тушу под водой. Спустя десять минут Гелик пришел в себя. «Все, все!» — заговорил человеческим языком. «Отпусти!» Я отпустила его. После отжала себе волосы, обтерла полотенцем руки и шею, Гелик вытерся следом и принялся натягивать шмотки. «Иди ты!» произнесла усталым голосом. «Ну, прости, Рокс», заскулила этот верзила. «Не, я серьезно. Иди давай, вали в свое крыло. Мне нужно привести себя в порядок». «А, понял. Все, удаляюсь». И когда он стоял в дверях, то обернулся и сказал. «Правда, прости меня. Я больше так не буду». Проводив его, закрыла дверь и начала раздеваться. А когда встала по душ, почувствовала жуткую слабость во всем теле. Холодная вода не бодрила, как обычно, скорее наоборот. Отбирала последние силы. Сейчас, как никогда, хотелось оказаться в объятиях своего терминатора. Но он теперь далеко. Закончив с душем, как и обещала уборщица, вымыла пол, затем отдала ей ключ и потопала в свой блок. Времени сейчас было около пяти вечера. До ужина оставалось два часа. За это время нужно успеть собраться, прихватить у Карины пару бутеров и, дождавшись ужина, свалить, пока народ будет занят едой. И вот, часы показали 6.30. Пора действовать. Я взяла ранец, куда сложила сменную одежду, свой ужин, деньги, какие удалось скрыть от церковских лап, и тихонько пошла в сторону лестницы. К счастью, путь был свободен. Охранник, как всегда, храпел на посту, так что я беспрепятственно покинула казармы. Переклички сегодня все равно не будет, поэтому меня не хватится до завтрашнего утра. За это время я успею дойти до леса. Идти решила своим секретным путем. Мимо брошенных домов, церкви, а дальше по проселочной дороге и уж потом через поле. Солнце медленно клонилось к закату, ветра почти не было. Я быстро миновала дома и церковь, вышла на дорогу, а спустя еще минут двадцать устремилась в поле. Высокая трава приятно шелестела. Полевые жаворонки то и дело вспархивали и уносились куда-то ввысь, а потом снова опускались. Прохладный вечерний воздух наполнился свежестью. За два часа удалось прилично уйти от дороги. Честно говоря, я даже расслабилась, на душе как-то полегчало. Да, впереди меня ждет неизвестность, и я уверена, масса трудностей. Но зато моя жизнь будет принадлежать только мне. Мысли уносили далеко. В голове рисовались картины интересных мест. Куда хотела бы попасть? Что называется, совсем замечталась. Только вот когда вернулась в реальность, заметила странные тени. Они буквально носились по поверхности поля. Но стоило поднять голову и посмотреть на небо, как тени исчезли. Может, сапсаны устроили драку в воздухе? Ерунда какая-то. Не прошло и пяти минут, как тени снова появились. Их было около пяти. Они то разлетались в разные стороны, то сливались воедино. Тут до ушей донес резкий короткий хлопок. За ним последовало жуткое гудение, как от большого трансформатора. Потом снова хлопок. Я вертела головой, но ничего не видела вокруг. Неожиданно меня схватили и повалили на землю. Не успела опомниться, как обнаружила над собой мажора. — Лежи тихо, — процедил он. — Как? Откуда? Пробормотала я, но тут же замолчала, так как мажор зажал мне рот рукой. Он нервно оглядывался, в основном смотрел наверх. Тогда и я подняла глаза. Высоко над нами метались те самые тени, затем снова послышалось гудение, от него у меня заболела голова. Но хуже всего почувствовал себя обегор. Он зажмурился и стиснул зубы, его пошатнуло в сторону. А потом мажор и вовсе застыл. Будто его паралич сковал. Вскоре и я ощутила разрывающую головную боль. Та нарастала с каждой секундой. Тогда же не вытерпела и закричала. Скорее даже завизжала. Виз какой-то вибрации прокатился по полю. В этот момент Абигор пришел в себя. А тени наверху исчезли. Вместо них появилось нечто одно. Оно стремительно летело на нас. А когда оказалось в паре метров над землей, вдруг зависло. «Не успел», — со злостью прошептал мажор. После он встал, и я увидела у него в руке меч. «Мать его, дери! Меч!» А то, что парило в воздухе, начало приобретать очертания. Спустя пару минут непонятное мерцающее синими и голубыми оттенками пятно трансформировалось в человека, но не простого, а с длинными черными крыльями. «Гадрель!» Недовольно усмехнулся Абигор. «Абегор?» Тот склонил голову, затем опустился на землю, и его крылья исчезли. «Давно не виделись». «Ну что, разрешим все споры сразу?» — предложил мажор. «Боюсь, в другой раз». Ехидно улыбнулся тот. «У нас был уговор. Нарушаешь демон. Нехорошо». «Она дочь владыки. Этим все сказано». Она – дитя двух миров, не тебе решать ее судьбу. И не мне. Перевел он взгляд на меня. Будем знакомы. Я Гадриэль, твой почти ангел-хранитель. И еще в следующий раз, когда решишь закричать, предупреждай. Уши закладывает. То есть, я сейчас находилась в прострации. У меня есть персональный демон и ангел, как в тупом мультике? Вроде того нагловато заявил ангел. «Зря ты не пошла со мной сразу!» снегой горечью в голосе произнес мажор. Я же, не говоря ни слова, развернулась в обратную сторону и пошла неуверенным шагом. А эти двое отправились следом, заняв места по обе стороны от меня. Мажор выглядел как обычно, стильно и дорого, ступала расслабленно. А вот второй чувак смотрелся странно. На нем был черный кожаный костюм с кучей ремешков, Карабинов еще чего-то, такие только в секс-шопах продаются для любителей жестких развлечений. На внешней стороне бедра правой ноги у него были закреплены ножны, в которых крепко сидел, очевидно, тоже меч. Когда мы вышли к дороге, я повернулась к ним. — И что теперь? Я так понимаю, завтрашняя поездка в ад отменяется? — обратилась к Абегору. — Иди в деддом. спокойно, но жестко ответил он. «Завтра поговорим». «Зачем обращаешься с девушкой столь неуважительно?» Заулыбался Гадриэль и одарил меня добродушным взглядом темно-синий глаз. «Тебе действительно лучше вернуться, а завтра я расскажу обо всем, о чем умолчал этот тип». «И о многом умолчал?» – посмотрела я на Мажора. «Слишком о многом, если не сказать обо всем», – произнес Ангел.